Старший техник, чье жесткое лицо вдруг приобрело черты человека, способного на сочувствие, досадливо покачал головой. — И угораздило же тебя. Напарник пострадавшего сочувственно подсокал языком. — Ну, теперь Брэдди будет знать, что сзади подходить нельзя не только к коням, но и к работающим кочегарам. — Иди ты! — Пхе! Сам рожей на черенок лопаты наткнулся, а меня виноватым. Разом замолчав, Техники уставились в темноту ничем не примечательного закутка, прикрытого от основного помещения тушей парового привода. Проигнорировав звонок от самостоятельно переключившихся рычагов на противоположной стене, тем временем мрак в закутке слегка сгустился, вроде как пошёл волнами и сложился в фигуру человека. "Как всё?" стряхнув с головы фонарик, пришелец довольно потянулся. "Норма." мимо него тут же проскользнула пара чумазов качагаров в респираторных масках, начавшая с деловитым видом перетаскивать в сторону угольной ямы небольшие и плотно набитые чем-то мешки. Сильно пахло сырой землёй. Где напарник-то? Сейчас будет старшой досок для крепи, всего ничего осталось, и воздуховод проверить надо, тяга ослабла. Доложившись, человек направился в ещё один закуток, прямо на ходу избавляясь от одежды. Зашумела, заплескала вода, и словно дождавшийся этого, в глубине мрака загорелось слабое искорка света. Потихоньку налилась силой, разрастаясь и превращаясь в фонарик на голове ещё одного землекопа, лежащего на небольшой тележке. В смысле, передвигавшегося на ней по рукотворной подземной наре. Чего так долго Щеголявшие чистой одеждой ремонтники поспешили вытянуть очумевшего после трудовой вахты товарища под струю свежего воздуха, а потом, видя, что тот продолжает глупо лыбиться, стянули смолчу на каску и глазок аккумуляторного фонаря, да и вылили на него ковшик воды, так сказать, оказали первую помощь. Ух! Ух! присев на подсунутую под него скамейку, ирландец яростно почесал в затылке мокрой головы, счастливо улыбнулся и выдал на чистейшем русском языке: "Братцы, кажись, я до фундамента храма докопался".